Войдите в ваш храм, в ваше сердце, озарите его добрыми мыслями, терпением и упованием непоколебимыми, которые вы должны иметь к вашему Отцу. И еще священные сосуды – это ваши руки и глаза. Думайте и делайте приятные Богу, ибо делая добро своему ближнему, вы исполняете обряд, украшающий храм, обитель того, кто дал вам день. Сердце – храм Бога, а добрые, чистые мысли и дела – молитва, соединяющая с ним». Все учение Иисуса простое, как улыбка ребёнка и может быть записано на его маленькой ладошке. Но трудно поверить человеку, что высшее начало в нём самом и что не надо для общения с ним обращаться к посредничеству кого-то ещё. Сохранился рассказ ученицы Христа Марии Магдалины о первой её встрече с учителем. Её профессией было услаждение за деньги мужчин, но он не осудил её, а просто поднял над земной иллюзией Самым униженным и самым отверженным легче было услышать его, чем имущим и знающим. Учитель, именем которого потом назовут одну из главных мировых религий, человек, которого будут считать божеством, проходил по земле одиноким путником. Говорил просто, но не понимали его. Отдавал свои силы, но чаще всего уходили они в окружающую пустоту, не вызывая ответа. «Вы знаете мой образ жизни, когда по ночам нас знали и днем отворачивались». Так же и Христу по ночам ходили и днем лицо отвращали. Мне подумалось, вот я самая низкая, и меня стыдятся при солнце, но самого высокого пророка также днем избегают. Так самая низкая и самая высокая одинаково избегаются. И вот решила я найти его и днем протянуть ему руку. Одела свой лучший химат, я же Эллия смирный, и надушила волосы. Так пошла, чтобы сказать народу, «При свете солнца избегаемое тобою низкое и высокое встречается» и когда увидела его, сидящего посреди рыбаков, только холстиной покрытого, осталась через улицу и подойти не могла. Между нами проходили люди, одинаково избегая нас. Так была решена моя жизнь, ибо он сказал ученику самому любимому «Возьми щепоть пыли и отнеси этой женщине, чтобы было на что променять ее жерелье. Воистину, в этой зале больше света не жили в ее камнях, ибо из золы могу создать камень, но из камня только пыль». Остальное вы уже знаете. Ибо он не осудил меня, но лишь взвесил мои цепи, и цепи позора разлетелись пылью. Просто решал, никогда не затруднялся послать самый простой предмет, решавший всю жизнь. До этих посылок он дотрагивался, как будто одухотворяя их. Путь его был пуст, ибо народ, получив от него удар, поспешно разбегался. И желал он возожить руки, и пусто было. Но всё-таки были ученики, немногие последователи, которым он мог давать науку от началах, а не только и насказательные сравнения притчи. Им он мог сказать: "Вам дано знать тайну Царства Божьего, но тем, которые находятся вне, всё это даётся в притчах". Евангелие от Марка 4:2-12. Было у Христа, как и у всех посвящённых у Будды, Аполлония Пифагора, Анаксагора, Платона, тайное учение, в которое он посвящал только испытанных учеников. Если мы возьмём приведённую цитату полностью, то она выглядит так: Вам дано знать тайны царства Божьего, но тем, которые находятся вне, всё это даётся в притчах, чтобы видея не могли видеть и не воспринимать, и слыша не могли слышать и не понимать, чтобы в какое-либо время они не были бы обращены и их грехи не были бы прощены им. В этих словах заключается нечто большее, чем просто рассуждение о невежестве и учёности. Если рассмотреть их буквально, то получается так, как будто учитель убеждает своих учеников ни в коем случае никого не просвещать и ни в коем случае не облегчать чьи-либо страдания. Тогда Евангелие, понимаемое буквально, становится ещё одним собранием противоречий, как книга Бытия.